будет реализован завтра повсюду, — говорил мягко Сарезье. Эти слова успокаивали правую часть собрания, но, собственно, против них, благодаря словам «завтра» и «повсюду», ничего не могли возразить и левые. Нельзя же немедленно осуществить социалистический строй, например, в Абиссинии или в Китае. И однако он на секунду остановился качая головой и немного повысил голос и однако как многие из нас я не знаю все ли мы сделали чтобы выполнить наш социалистический долг послышались первые рукоплескания из за столов левых делегатов правые молчали еще недоверчиво но не гневно Серезье говорил в первом лице. Да и кто может сказать, что выполнил весь свой долг? На трибунах для публики настроение еще не определилось. Трибуны были битком набиты людьми. По их виду, по одежде, по лицам, Серезье смутно догадывался, что они настроены решительно и радикально. Люди на трибунах не голосовали, не имели здесь никаких прав, Однако их настроение было очень важно, они точно давили своей темной массой на зал. «Я не знаю, может ли сегодня идти речь о создании социалистического государства», — продолжался резье Он на мгновение остановился в глубоком раздумье, как бы решая про себя этот вопрос. Сокрушенное выражение его лица показывало, что, быть может, еще нельзя создать социалистическое государство. «Да-да, разумеется!» — послышались голоса. «Вы в этом уверены, товарищи немцы? Я первым приветствую вашу смелую и гордую уверенность. Покажите нам пример, и мы ему последуем. Обещаю вам!» — воскликнул он. При аплодисментах всего зала правые усмотрели иронию в его словах, однако ничто не говорило, что в них действительно была ирония. «Я знаю, — повторил он, — что наш долг поддерживать сегодня социалистическое государство там, где оно было создано, а если их несколько, то везде, где они были созданы». Все повышал голос, заглушая легкий ропот. Поддерживать всегда и везде социалистические правительства, каковы бы они ни были. Он с силой бросил слова, каковы бы они ни были, и ударил кулаком по столу. Самая интонация показывала, что тут необходимо аплодировать. И действительно, аплодисменты раздались не только за столами левых делегатов но и на местах для публики. Председателю коризненно взглянул наверх. В ту же секунду Серезье почувствовал, что выиграет бой. Жесты его стали увереннее и энергичней. Он уже ходил около стола, вполне владея собой, пристально вглядываясь в зал. Голос его окреп, фраза стала глаже и полнее, теперь он довел себя до того нервного напряжения, при котором только и удавалось сделать все одновременно, строго следовать плану боя, облекать мысль в правильную фразу, чеканно бросать слова, находить нужный жест, следить за аудиторией и за темной массой там, далеко наверху. Раза два чеканные фразы уже вызвали тот тон рукоплесканий, который его заражал счастливым волнением. Правые немцы подавленно молчали, видимо, сокрушенные всем, что происходило в мире, от победы маршала Фоша до настроения этой конференции. Независимые одобрительно кивали. Серезье говорил по закону. Ропот слышался только за русским и грузинским столами. Теперь он подбирался к ним искусным обходным движением. «Это Россия!» «Это большевистское правительство», — говорил Сарезье, низко пригибаясь к столу. «Да, мой дорогой Макдональд, да-да, не забудем царизм. У меня навсегда осталась в памяти ваша сильная речь. Но отпустим грехи тем, кто героически сверг отвратительный царский режим».